узенькие дороги, обсаженные дубами, вязами или тополями, заросли ивы по берегам ручьев, маленькие стога сена не выше колена великана, кукольные коттеджи с блестящими окнами, кривые деревенские улицы, кирпичные двухэтажные домики с занавесками на окнах. покрытые дерном склоны железнодорожных выемок, заросшие цветами садики при маленьких станциях. Одним словом, девятнадцатое столетие, еще не успевшее погибнуть в борьбе с грядущим величием. Кое-где попадались разбросанные кусты гигантского чертополоха или лопуха,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 Но возвращенный к жизни гражданин был поражен, впервые и сразу увидав результаты этого нашествия пищи. Взрытые и выжженные участки, громадные работы, проводимые с целью защиты, Бараки и арсеналы, воздвигнутые для противодействия непрерывному и упорному нашествию врага в образе пищи богов. Здесь лишь в громадных масштабах повторялась история опытной фермы,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 Шесть раз уже появлялись эти крысы из городских стоков южно-восточной части Лондона и сделались там столь же обычными гостями, как тигр в Дельти Ганга, в окрестностях Калькуты. Брат обновленного гражданина купил в Садлинге пачку газет, которую они дорогой и просматривали. Новичку в жизни двадцатого столетия пришлось убедиться, что в газете теперь страниц стало больше, чем прежде, но по размерам они сделались меньше, да и напечатаны совсем не тем шрифтом. А больше всего его удивило бесконечное количество рисунков, изображавших странные и никогда им не виданные вещи. Притом изоглавия большинства статей звучали совсем для него незнакомо, точно были написаны на иностранном языке «Большая речь Каттергама». Новые законы по поводу пищи для рекламы. Жирная пища, как общественное зло. — А кто такой этот каторгам? — спросил обновленный гражданин, пытаясь возобновить прерванный разговор. — Бравый малый, — отвечал брат. — Политик? — Политик должно быть какой-нибудь, а? — «Хочет свергнуть министерство, задаст он им всем жару!» «Так-так», — сказал новичок, — «должно быть те, которых я знал, все эти Чемберлины, розбери и прочие, все уже... их давно нет?» Тут брат схватил его за рукав и указал пальцем на что-то в окне. «Вот косары! Господи!» Воскликнул он, выронив из рук газеты и глядя в каком-то беспомощном изумлении на сцену, открывшуюся его глазам. Глаза освобожденного посмотрели в сторону, указанную пальцем брата, и он увидел,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 На поясе висел большой мешок. Облитая солнечным светом, она сияла, как серебряная статуя гладиатора.